Глава 32. Вероника. Это что-то невероятное. Уже второй день я как будто живу в каком-то кривом зазеркалье, и со мной происходят абсолютно нелепые вещи. Мерзкие, подлые, невыносимые и нелепые. Вчера я узнала, что у моего мужа есть другая, его бывшая, его неземная первая любовь Диана, с которой я и близко не могу сравниться, и у них будет ребенок. Это меня просто убило. Это подло. Это хуже, чем нож в спину, но... Дальше идет нелепая часть. Я уснула. Как я могла уснуть в таком состоянии, я не представляю. Помню, как собирала вещи. Сначала свои, потом Максима. Помню, как меня душили рыдания. Мне кажется, я рыдала несколько часов подряд, без перерыва. Я чувствовала себя совершенно обессиленной, выжатой, как лимон. И, видимо, уснула так крепко, что спала до самого утра. Хотя, кажется, я просыпалась и даже разговаривала с Максимом. Да нет, скорее всего, мне это приснилось. А он? Он уже ушел на работу. А я проспала. Обычно я просыпаюсь вместе с ним. А сейчас уже девять утра. Я продрыхла больше двенадцати часов. Это что, тоже последствия шока? Это так, мой организм решил защитить меня? Спрятаться от невыносимой реальности во сне? С просонья мне даже показалось, что весь вчерашний вечер всего лишь мой ночной кошмар. Но нет, все реально. У кровати стоят чемоданы. Интересно, что Максим подумал о них? Знает ли он, что Диана приходила ко мне? И главный вопрос. Как он может, как он смеет спокойно приходить домой, ложиться со мной в одну постель, прикасаться ко мне? И это длится, я не знаю, сколько. Недели? Месяцы? Мерзко. Это невыносимо отвратительно и мерзко. Ничего ужаснее со мной в жизни не случалось. Я в эпицентре трагедии. Я не знаю, как жить дальше. Честно говоря, мне хочется снова уснуть и больше не просыпаться. Но я беру телефон и вижу сообщения от заказчиков. У них жизнь продолжается. Они не знают, что я почти умерла. Я ответственный человек. Если что-то обещала, сделаю, но сейчас я пишу всем, что заболела, и сдача заказов пока откладывается. Как я вообще могу сейчас об этом думать, когда у моего мужа будет ребенок от другой женщины? Не знаю, как ты могу, наверное, на автомате. Также на автомате я иду в душ, чищу зубы, пью воду. Меня мучает ужасная жажда. Вчера выплакала всю жидкость из своего организма. Аппетита нет совсем. Запах кофе, оставшийся в кухне после Максима, вызывает у меня тошноту. Дело не в кофе. Меня тошнит от мужа и от картинок, которые мелькают у меня в голове. Он и Диана. Я хватаю телефон и лезу в Инстаграм, нахожу Аню, перебираю ее подписки и обнаруживаю то, что искала, страничку Дианы. Вижу вереницу красивых фоточек на фоне закатов, пляжей и пальм. И везде она одна кроме последней публикации. Это очень невнятная фотография из серии «Я вся такая загадочная и счастливая». Такие обычно любят публиковать девушки неопределенного поведения, то ли модели, то ли эскортницы, когда хотят доказать окружающим, что в их жизни есть мужчина. Фотография Дианы сделана в кровати, голова на подушке, красиво разметавшиеся волосы, подкрашенные глаза, надутые губы и мужская рука. Только рука. Остального мужчину не видно. Я смотрю на эту руку, и мне становится еще хуже, если это возможно. Это рука моего мужа. Я узнаю ее по двум одинаковым родинкам на запястье, по форме пальцев, по узору вен. Я знаю эту руку. Эта рука обнимала меня. Наверное, даже сегодня ночью. Я не помню. Почему я не проснулась, не убила его, не высказала все, что о нем думаю? Не вышвырнула его из дома с чемоданами. «Я просто спала». Инстаграм пишет, что публикация сделана две недели назад. Когда он был с ней в одной постели. В последнее время Максим даже не задерживался на работе, а не ночевал дома он только один раз, когда остался у друзей. Это было больше двух недель назад, почти три. И теперь я точно знаю, почему он не вернулся домой. «Наверное, Диана торжествовала». Остался с ней на ночь. Впервые забил на жену. Может быть, как раз в тот день узнала о ее беременности. Зачем я занимаюсь этим дурацким расследованием? Зачем сыплю соль на рану? Не знаю. А что мне делать? Сидеть и ждать Максиму, чтобы выгнать его из дома? Это какое-то безумие, какое-то больное, кривое зазеркалье. Я вдруг вспоминаю свой разговор с Катей, и ее слова Я бы тебе сказала. Беру телефон и звоню ей. И сразу с того момента, как Катя говорит «Алло», я понимаю, что ей есть, что мне рассказать. Помнишь, ты обещала быть честной со мной? Начинаю я безо всяких вступлений. Помню. Ты знаешь, почему я звоню? Догадываюсь. Расскажи мне все, что знаешь. Катя вздыхает. На самом деле я знаю очень мало, ведь мы с Русланом не поехали тогда на шашлыки. А что там было? Девчонки рассказали, что внезапно появилась Диана. Ее сто лет никто не видел, и никто не знал, что она уже давно в городе. «Давно?» «Я не знаю, когда она вернулась». «Никто не знал», — повторяю я. «Очевидно, кроме Максима». «Кроме Ани, точно. Это она ее привела. А Максим...» «Что?» «Меня там не было», — пытается уйти от ответа Катя. «Рассказывай, что слышала». Они танцевали вместе. Она висела на нем. Это было отвратительно. Говорят: Очевидно, Катя что-то не договаривает, смягчает, боится меня ранить. Я чувствую это. Говори все, мне нужна правда. Катя вздыхает. Я не уверена, что это правда. Катя, пожалуйста, мне Маринка вчера рассказала. Она услышала от Тане. Якобы, когда все уехали, Макс с Дианой закрылись наверху, но Анька может и превратить. Она лучшая подруга Дианы. Она точно лезет куда не надо. Знаешь, все девчонки в один голос сказали, что к ним слех и больше не ногой. Я молчу. Это так мерзко. Вдвойне мерзко то, что все это происходило на глазах друзей Максима, и все они сейчас сплетничают о нас. Не делай преждевременных выводов, произносит Катя. Сначала поговори с ним. О чем? почти кричу я. О том, что было и чего не было. Если бы ничего не было, он бы рассказал мне о ней. О том, что она вернулась, что они виделись. расмолчит значит, есть что скрывать.